«Невероятная история, Адельман!» – бормотал менеджер шахтного комплекса 20Б-40. Это был маленький толстяк, образованный рабочий, по-видимому, самостоятельно поднявшийся до такой власти. «Это была действительно власть», – сказал себе Джайлз. «Амос Барси был наибольшим приближением к тому, что должно было называться представителем земли на 20Б-40. Не хотите ли выпить?» Джейлс улыбнулся, протянул бокал и с удовольствием стал наблюдать, как он наполняется темным холодным пивом. Великолепное зрелище. Его руки загорели от длительного пребывания под лампами шлюпки. Они давали много ультрафиолета. Худые, почти птичьи пальцы схватили бокал, контрастируя с толстовыми розовыми ручками барси. «Спасибо», — сказал Джейлс. Он выпил, ощущая прохладу, переливающуюся у него в горле. Я все еще не могу поверить, что все уже кончилось. Я оказался лучшим навигатором, чем ожидал. Но никто из нас не знал, что передатчик шлюпки постоянно передавал сигнал СОС. «Знаете, вам бы это не помогло, если бы вы не подвели шлюпку близко к системе, и местный альбинарецкий корабль не услышал бы их». Барси хмыкнул. «Я никогда не видел столь удивленного альбинареца. Он никак не мог поверить, что шлюпку управляли вы, а не их капитан». Это не ее вина. Ну, конечно, нет. Барси метнул на Джайлса косой взгляд из-под густых бровей. Тон его стал сухим и отстраненным. Эта странная страница кончилась, да? Но я думаю, что книга была испорчена во время катастрофы звездолета. Я тоже, сказал Джайлс. Да, Барси развернул свое кресло, чтобы схватиться со стола узенькую полоску. Вот другая загадка. и б. «Альбинарецы считает, что питательная жидкость была отравлена, но местная станция ремонта не располагает приборами для такого анализа. Они послали жидкость нам, но мы не обнаружили в ней ничего ядовитого. Может, их эксперты смогут что-нибудь обнаружить?» «Да, тут и есть еще след». Он посмотрел на Джелса. «Человеческий наркотик, называемый тонко. Он мог погубить ягоды, если бы его было достаточно много». Или он находился бы там достаточно долго. Так считают наши химики. Мы не можем сказать, когда произошло загрязнение. Его мог положить туда любой пассажир любого из 50 последних рейсов звездолета. Я сказал химикам, что это вряд ли будет интересно альбинорецам. Не стоит портить с ними отношений». Его взгляд снова встретился со взглядом джелса. Пальцы играли полоской. «Да, я думаю, что не стоит сообщать». И он бросил в щель деструктора эту полоску. «Мы только запутаем дело, ведь среди ваших людей наркоманов не обнаружено». «Да, я не думаю, чтобы вы нашли у кого-то из них следы употребления наркотика». «Хорошо, не будем об этом. Вы хотели, чтобы вам вернули вашу одежду? Вот она». «Спасибо». Джаз обыскал карманы. «Ордера на выдачу преступника, который он берег, не было». «Что-нибудь пропало?» – спросил Барси, пристально глядя на него. «Нет, ничего существенного». «И правда, Юстициарий на 20Б-40 был знаком с Джайлсом по ОК-фронту, и раз уж он здесь, он помнил его имя. Достаточно войти к нему в контакт, и он получит новую бумагу. Если Поль будет убит на этой планете, Джайлс будет непременно схвачен и осужден. Не стоит особо исхитряться». Он привез рабочих на 20Б-40 без единой потери, так что не посрамил своего имени. То же, что должно случиться, имеет значение для всей расы, так что для него лично здесь мало разницы. Сделав то, что собирается, он спасет будущее всего человечества. Это имеет значение и для альбинарецов. Их люди на погибшем звездолете умерли с радостью, но... Джалс вновь прислушался к Барсе. Это очень изолированная планета. Здесь, кроме вас, нет урожденных Адель. И наша зависимость от колоний сближает нас, если можно так выразиться, с альбинарецами, расположенными здесь, в большей степени, чем с Землей. Он переменил тему. Не буду вас заговаривать. Через два дня прибудет корабль, следующий на Землю. Я думаю, вы захотите на нем улететь. Конечно. Джасталл. Я хотел лишь повидаться со старым другом. Вы его, наверное, знаете. Это олов Унстед. олов О, извините. Барси встал с несчастным видом. Он умер на прошлой неделе. Вы говорите, он был вашим другом? Я хотел навестить его. Какое несчастье, но я дам вам его адрес. Барси стал царапать что-то на листке. У него здесь был что-то вроде приятеля. Рабочий, но свободный. Его зовут Вилло. Арне Вилло. Он протянул бумажку джелсу и тот автоматически взял ее. Спасибо, сказал он. Арне все вам расскажет. Если вам потребуется еще что-то, приходите ко мне. Я думаю, мы еще увидимся. Он вышел из управления, сел в двухместный автомобиль и отправился по указанному адресу. Он ожидал, что найдет место на территории комплекса. Атмосфера на 20Б40 была пригодной для дыхания, но большую часть года на ней стояли полярные холода. Сейчас было лето, и погода на широте комплекса напоминала сухую, бесснежную зиму. Оказалось, что с недавних пор люди стали покидать купол комплекса в одиночку или группами под собственными маленькими куполами. Джалс обнаружил, что автомат везет его к выходу, когда его одели в герметический скафандр с прозрачным шлемом и пересадили в вездеход, оборудованный таким же автоматом. Вскоре огромные колеса машины загрохотали по скалистой поверхности планеты. Невероятно далекое солнце, белый карлик, светило не ярче полной луны. Позади возвышался купол комплекса. Автомат ввел машину к невидимой цели. В тусклом свете карлика скалистая поверхность казалась платформой, окруженной огоньками звезд. Как ни странно, впервые со времени полета невероятная глубина пространства. В шлюпке звезды было лишь огоньками на экране, а здесь они казались находящимися на расстоянии вытянутой руки. Действительность поглотила его. Даже сквозь скафандр он, казалось, ощущал удары ветра, способного проморозить человека без скафандра до костей. В свете звезд перед его мысленным взором возникли все его дела и планы, его долг, казавшийся прикосновением чего-то теплого к душе. В конце концов осталось только желание выжить, а остальное ушло без следа, и ничего больше не имело значения. «Выжить» настаивало что-то глубоко внутри. значит говорил разум, — «вы». Но ему пришлось отвлечься. Вездеход приближался к маленькому куполу, рассчитанному на один дом. Машина устремилась к стене, и перед ней открылось отверстие. Вездеход скользнул в него, и дверь захлопнулась. Внутри оказалось пустое пространство, рассчитанное как минимум на три машины. Он остановил вездеход, подошел к выходу и нажал кнопку вызова. Никто не откликнулся. Тогда Джайлз нажал на ручку, и дверь открылась. Он шагнул в комнату с белым потолком и несколькими удобными креслами. Лишь из одного ему навстречу поднялся человек. Это был Хэм, вооруженный бластером. «Хэм?» – удивленно воскликнул Джайлз. «Убери эту штуку!» Не менее пораженный Хэм с раскаянным видом ответил. «Простите, ваша честь!» Он сунул бластер в кобуру на поясе. Джайлз облегченно вздохнул. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он. «Я должен быть здесь, охранять вас». «Охранять меня?» Джарс ощутил холодное покалывание, и на шее выступил холодный пот. Он готов был приказать Хэму отдать оружие, хотя, вероятно, тот вряд ли подчинится, если получил иной приказ. Джарс решил применить другую тактику. «И все же, что ты тут делаешь, Хэм?» «Разве тут не живет Арне Вилло?» «Да, но он уехал на несколько дней». Джал стал раздражаться и пришлось взять себя в руки. Хэм не виноват, что не умеет отвечать на вопросы. Необходимо было решить, как быть с его бластером. Это слишком опасное оружие в руках гиганта. Все равно, что граната в руках пятилетнего мальчугана. Хорошо, что он убрал, убрал бластер в кобуру, а не положил рядом с собой». Впрочем, это ничего не значит. Придется поиграть в вопросы и ответы. «Ты здесь один, Хэм?» Хэм кивнул. «Они все ушли». «Кто они, Хэм?» «Вы знаете их, сэр. Все, кто был на шлюпке». «Ясно. Ты имеешь в виду Гроуса, Мару, Байсет и других?» Хэм снова кивнул. Казалось, он позабыл о существовании бластера. Джалс медленно обходил гиганта. Если бы ему удалось подойти достаточно близко, он бы выхватил у Хэма оружие. «А скоро они вернутся, Хэм?» – спросил он на ходу. Нужно было отвлечь его разговором. Хэм кивнул и спросил. «Вы так думаете, сэр?» «Минуточку, я подумаю. Во-первых, хотелось бы знать, кто тебе сказал, что я приеду сюда». «Она». «Она? И кто это? Мара?» «Нет, не Мара». «Шпик Байсетт». «Ясно. Джаз был всего лишь в нескольких шагах от Хэма». «Значит, байсет сказала тебе, что я приеду сюда. А она откуда это знала?» «Не знаю, сэр. Она не сказала. Она сказала, что мы все должны быть здесь, потому что вы рано или поздно сюда придете. Когда вы придете, все должны проследить, чтобы вы были одни. Так что, когда в гараже загорелся свет, все пошли посмотреть, кроме меня». Джайлс ощутил странное желание обернуться и посмотреть, нет ли кого за спиной. Если Байсетт и остальные вышли наружу для осмотра купола, они скоро вернутся. Он бросил взгляд через плечо, но комната была пуста. «Как вы думаете, ваша честь?» — повторил свой опрос Хэм. Его лицо светилось от счастья. «О чем?» — спросил Джайлс, подходящий на шаг. «Я вернусь домой, на землю», — почти прокричал Хэм. «Домой?» Джелс замер на месте от удивления. «Домой, говоришь?» Хэм гордо кивнул. «Я увижу Джесса. Я ему скажу. Джесс, как ты думаешь, где я был?» И Джесс скажет. «Где? В другом бараке?» Я скажу. «Я улетал с Земли. Я был в Звездалевате и в Шлюпке, и на другой планете. Смотри, Джесс, — скажу я. Вот кусок другой планеты. Вот. Он полез в карман и достал маленький камень». Подобранный, видимо, где-то снаружи. И Джесс мне скажет. Ого, поздравляю с прибытием. Он скажет. Я ждал тебя. Джесс насторожился. Кажется, послышался какой-то звук. Нет, это воображение. Он повернулся к Хэму, который все еще продолжал представлять встречу с другом и собутыльником. Подожди, Хэм, сказал Джесс. А почему ты так уверен, что полетишь на землю? «Она», — сказала, — ответил счастливых Хэм. «Она?» «Байсет». «Черт побери, Хэм, Байсет не имеет права распоряжаться тобой. Она не может послать тебя на землю». «Да, сэр, но она шпик, а шпики могут делать все. Это известно каждому». «И они делают?» «Конечно, сэр, они могут посадить вас, избить, сгноить за решеткой». Они могут перевести вас в любое место, куда захотят. Они могут даже убить вас. И суд их выпустят. И кто рассказал тебе эту чушь? Полиция никого не убьет. Это уже 200 лет как запрещено. Конечно, Ваша честь. Она не бьет у рожденных Адель, Но рабочих, зашедших куда не положено, или не сделавших, что приказано, бьют. Хотя и немного. Однажды они побили нашего сторожа за то, что он выпустил нескольких рабочих в город, хотя в тот день это было запрещено. Ну а рабочих просто сажают в тюрьму или переводят в плохое место. «Послушай, Хэм, — сказал джез тебя запугали пустыми сказками. Ты не понимаешь, в такие дела вмешиваются судьи, учреждения, министерства». Хэм выглядел несчастным. «Но они делают так, сэр!» И они могут вас послать в любое место. Он может послать меня на землю». Джайлз понял, что дошел до предела. Следует переменить тему. «Ладно, Хэм, об этом мы поговорим в другой раз. Но почему она хочет тебе помочь вернуться?» «Это ты мне можешь сказать?» «Да, сэр, из-за вас. Потому что я помогу ей с вами». «Поможешь?» Начал было Джайлс, но Хэм явно не понимал того, что ему говорили. Бессмысленно было его расспрашивать. Шорох по полу заставил его похолодеть. Он обернулся. Они все были здесь. Мара, Гроус, Эстевен, Дай, Фрэнка и Байсет. Байсет была вооружена бластером. Но в отличие от Хэма она не держала его как попало. «Не двигайтесь», сказала она. «Не шевелитесь без моего приказа». Ее бластер был направлен ему в грудь. И тут из глубины комнаты вышел седьмой. Это был Адельман. Высокий и стройный, но не загорелый, как все урожденные Адель. «Привет, Поль», — сказал Джейлз. «Здравствуй, Джейлз», — ответил Поль. «Окэ», — останавливаясь около Байсет. «Итак, ты настиг меня». «Но ненадолго», — злобно сказала Байсет. «Нет», — сказал Поль. На секунду его лицо затуманилось. «Из всех урожденных Адель в столь славном обществе, основанном мной, лишь ты надеялся увидеть истину. Пришло время перемен, их не остановишь. Помнишь смерть Артура Теннисона? Порядок старый изменен, и новый вслед ему грядет». «Верно, я верю в это». «Старый порядок необходимо изменить, но не так, как ты думаешь». «Вот как?» – поднял брови Поль. «Да, например, никто не подумал, что Альбинарет стоит, стоит перед такой же задачей, но их поиски смерти столь страшны, что никто не осмеливается провести параллель. Но мы можем помочь друг другу». «Джайлз, Джайлз, сколько же ты тебе подобные будут хвататься за соломинку, не желая революции с жертвами?» новое никогда не приходит легко, пойми это. в нашем случае цена всего лишь удаление из общества двух ненужных и тормотящих его развитие элементов. Удаление Дджаз был поражен. Поль кивнул нахема как кивают на столб. Пока существует одель и генетически подавляемые рабочие вроде него, изменения невозможны, но они неизбежны. Мы должны совершить их любой ценой, И сформировать новый, сильный правящий класс из рабочих в новом обществе. В обществе только рабочих. «Лучших рабочих?» Джайлс насмешливо посмотрел на него. «С каких это пор ты заговорил о лучших рабочих?» Лицо Поля побледнело еще сильнее. «Не играй словами, Джайлс. Очевидно, что кто-то должен находиться у власти, пока не поднимется общий уровень». «Кто-то?» «Что-то ты нам говорил о любой цене. Не можешь же ты просто взять и перестрелять всех чернорабочих и урожденных Адель?» Лицо Поля походило на мрамор древнеримских статуй. Он промолчал. «Боже!» — воскликнул джесс «Ты действительно хочешь это осуществить? Ты хочешь уничтожить миллионы людей? Миллионы! Для каких-то там изменений!» «Это необходимо, Джайлс!» Вот почему ты не должен был найти меня. Требуется еще полгода для внезапного и полного уничтожения чернорабочих и урожденных Адель. «Эй!» — сказал Хэм, прерывая поле. «Вы не собираетесь убить Джесса? Вы не будете этого делать?» Джесс не вслушивался в слова Хэма. Он хмуро смотрел на поле. «Кто это мы, Поль?» «Слушай, Байсет!» — сказал Хэм. «Можете не возвращать меня на землю, только не убивайте Джесса!» Байсет рассмеялась. «Не думаешь ли ты, что мы отправим тебя на землю только ради тебя самого, Амбал? Вовсе нет, ты нам еще понадобишься». «Понадоблюсь?» — повторил удивленный Хэм. Она хладнокровно подняла бластер и нажала на спуск. Луч, казалось, едва коснулся груди рабочего, но тот медленно осел на пол». Байсет выстрелила еще и еще. Хэм рухнул и со стоном перекатился на бок, глядя на Байсет. «Больно», — сказал он. «Почему?» И умолк. Его веки дрогнули, глаза закрылись, и он застыл. «Почему?» — сказала Байсет трупу. «Чтобы убедить того, кто придет сюда вслед за твоим высоким и могучим Адельманом в его смерти». Она повернулась к Джайлсу. Он понял, что сейчас она убьет его, и приготовился к прыжку. Но прежде чем он успел прыгнуть, что-то холодное схватило его за левое плечо, и ему пришлось ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. Помутневшим взором он увидел, как Мара выхватила у Байсетт оружие. Сознание прояснилось, и Джайлс увидел, что теперь Мара стоит, наводя бластер на байсет «Идиотка!» – кричала она полицейской. «Разве я не говорила, что его пристрелить должна я? Рана должна быть такой, чтобы следствие считало, что ему удалось вырваться отсюда, и его застрелили уже потом. Ты только испортишь все дело!» Байсет чуть не рычала, как зверь. «Не приказывай мне. не ты, не твоя горстка фанатиков вершат дела. Ассоциация готовилась к этому дню 200 лет». И только она будет у власти, когда этот день придет. Я не буду делать то, что ты приказываешь от Роди Амбалов. Это ты будешь подчиняться мне». Джалс все еще держался за кресло, хотя уже оправился. Байсет попала ему в плечо, а луч бластера смертелен лишь при попадании в чувствительную область тела. Если же попадание происходило в мягкие ткани, то получалась маленькая, быстро затягивающаяся ранка, не причиняющая существенного вреда, в отличие от старинного огнестрельного оружия. Джайлсу повезло, и теперь рано лишь изредка немного мешала ему. «Ассоциация?» – спросил Джайлс. «Какая ассоциация?» Байсет расхохоталась. «Недоучившийся дурак! Ты думаешь, что мировые революции делаются дюжиной таких философов, как твой дружок?» Она кивнула на поле. Или полусотни революционеров вроде «Черного четверга»?» Она повернулась к Маре, который торжественно выходят навстречу пушкам, чтобы пополнить ряды мучеников. Они не могут даже этого сделать толком и самостоятельно. Мы в ассоциации имеем своих людей в полиции, обученных и оснащенных оружием, иначе все должно было быть давно пойти прахом». «Хорошо», — сказал Джайлс. «И что же такое это ваша ассоциация?» Что это такое? А ты как думаешь? Ассоциация – это сеть людей, которые выполняют свою работу за вас, так называемых АДЭЛЬ. Полиция, администрация, весь обслуживающий персонал высшего ранга, вроде меня. Ты думаешь, я обычный агент? Я заместитель шефа отдела расследований западноевропейского сектора. Я и тысячи таких, как я, руководящие еще тысячами. Мы – ассоциация. «Настоящее рабочее подполье, которое скинет вас, Адель, в один момент». Она повернулась к Маре. «Займись, наконец, делом. Убей его». «Минуточку», — сказал Джайас, стремясь выиграть время. Его голова кружилась от обилия полученной информации. Необходимо было сказать нечто, что заставит Байсет замолчать. «Итак, ты не сторонница Поля?» «А я думал, он обратил тебя». Байсет клюнула. «Обратил?» Она почти выплевывала слова. «Пусть дураки верят в сказки. Я отношусь к вещам трезво с тех пор, как вы захватили власть. Чтобы я стала слушать людей вроде тебя или ее...» Она перевела взгляд на мэру. «Это непростая работа. Стереть с лица земли миллионы людей за 12 часов. Нам нужно полгода полного покоя, чтобы подготовить такую операцию. И чтобы никто не заметил и не поднял тревогу среди Адель. А этот дурак...» Она указала на поле позволил своим бывшим дружкам из ОК фронта выследить его на этой планете, хотя вся полиция старалась навести их на ложный след. Убили ли бы его или нет, но тот факт, что ему удалось найти приют именно здесь, скрыть бы не удалось. Это послужило бы отправной точкой для расследования, и это помешало бы нашим планам. Она замолчала. «Так вы знали, что я лечу на 20Б-40?» «Нет, вы не могли знать этого», – Джалс покачал головой. «Не знали?» – вспыхнула Байсет. «Конечно, знали. Я специально из-за вас очутилась на борту корабля. Я привела этих», – она указала на остальных рабочих, – «чтобы они помогли мне. Они принадлежат к низшим чинам из в ассоциации так что они должны были подчиняться мне». Она взглянула на Мару. «Все, кроме этой». Ей пришлось взять из дружеских отношений с этим проклятым четвергом. «Это очень интересно. А скажите мне, но Босят уже это надоело. Ничего я тебе не скажу. Ладно, девчонка, оружие у тебя. Так убей его. И идем». Мара подняла оружие. Черный кружок дула глядел на Джейлса. И за этим кружком он увидел в ее лице нечто, противоречащее виду оружия и просящее его понять вспышка света и мир исчез. Он проснулся, если можно так назвать процесс постепенного возвращения сознания, и обнаружил, что находится в маленьком темном пространстве. В нескольких дюймах от его лица показалось лицо мары. Он узнал ее, хотя лицо и не было в фокусе его глаз. Он понял, что она пристеёгивает его к сиденью машины вездехода, на котором он прибыл сюда. «Что ты делаешь?» – попытался спросить он, но его речь была похожа на скорее на хрюканье. «Тише!» – выдохнула она ему на ухо. «Берегите силы, молчите и слушайте. Другого выхода не было. Я должна убить вас во второй раз. Они думают, что я выстрелю еще раз, так что вы умрете примерно через 15 минут после того, как проедете шлюз комплекса. Но я поступлю по-другому». «Если вы попадете в течение двух-трех часов к врачу, то выживете. Вы должны выжить. Вы должны!» Ее губы коснулись его щеки, пока она пристегивала ремни. «Это все, что я могу сделать для вас. Я также в руках байсет, как и вы. Но помните, ничего не делайте, пока вездеход не доставит вас в комплекс. Там доберетесь до ближайшего госпиталя. Не тратьте время на визиты в полицию, понимаете?» «Да», — сказал он, или подумал, что сказал. Но Мара поняла, ее лицо исчезло. Он посмотрел через стекло вездехода на дверь, поблескивающую в свете фар. Она открылась, и машина двинулась вперед. Карлик был уже высоко в небе, и перед ним расстилалась черно-белая картина поверхности планеты. Вездеход трясло и подбрасывало. Джалс устроился довольно удобно. У него ничего особенно не болело, он только испытывал какую-то болезненную усталость и истощение. Ему стоило большого труда осознать, что с ним случилось и где он находится. Эта попытка несколько взбодрила его. Сознание прояснилось, но с ним прорезалась и боль. Он обнаружил, что она исходит из левого плеча, из верхней части грудной клетки. В плечо его ранила байсет, вспомнил он, а в грудь Мара. Зачем нужно было убивать его, а затем возвращать в комплекс? Он попытался сесть, и правая нога нащупала на полу нечто мягкое. Невероятным усилием он заставил себя посмотреть туда. Там лежало тело Хэма, как бы скатившегося с соседнего кресла. На боку его по-прежнему висела кобура. Джаз обнаружил, что может двигаться, и в несколько приемов вынул с кобуры бластер. Он направил его на сиденье рядом и нажал на спуск. Ничего не случилось. Либо заряд истощился, либо бластер был разряжен. Он положил бесполезное оружие в карман и вновь откинулся на спинку кресла. Вездеход уверенно катился к еще невидимому куполу комплекса. Джалз забылся во второй раз.